Так уж сложилось, что больше просто не с кем. Ради этого можно было отказаться от его гитлеровской, очень туманно сформулированной антибольшевистской миссии и использовать Сталина для быстрого и эффективного развала Британской империи. Другими словами, использовать Сталина фактически для той же цели, для какой Сталин рассчитывал использовать Гитлера для развала Британской империи и всей мировой капиталистической системы. Весьма сдержанная реакция Молотова на это, казалось бы, весьма соблазнительное предложение могла быть отнесена за счет традиционного правила поведения дипломата. Никогда ничему бурно не радоваться и столь же бурно не возмущаться. Спокойная озабоченность не более. Учитывая, что Молотов не мог иметь собственного мнения, передавая... или стараясь предугадать мнение Сталина, получая от последнего ежедневные инструкции. Чего же хочет Сталин? Первое, он хочет оккупировать всю Финляндию, мотивируя это тем, что та была неотъемлемой частью Российской империи. Он не видит в этом ничего плохого. Он собирает потерянные после Первой мировой войны русские территории, Точно так же, как Гитлер собирает немецкие земли, потерянные в тот же период. Второе, он хочет ввести войска в Болгарию, чтобы укрепить свое положение на Черном море. Русские болгары этнически самые близкие родственники, почти как немцы и австрийцы. Когда фюрер аннексировал Австрию, независимо от официальных реакций, все понимали, что речь идет о воссоединении братских народов, трагически разъединенных религиозными и прочими средневековыми предрассудками. Третье, он хочет распоряжаться турецкими проливами. Нет, не владеть ими, а только их контролировать. Дважды Россия подвергалась весьма болезненным ударам, когда Англия вводила через эти проливы свой флот и высаживала десанты на юге России в 1855 году, и в 1919 годах. При нынешней обстановке в Средиземном море, неопределенной позиции Турции и с учетом предложения самого Гитлера по захвату ближней и средневосточных владений Британии, контроль над проливами приобретает для СССР жизненно важное значение. В конце концов, на все это можно было бы согласиться, пусть поэтапно, но лишь бы заполучить СССР в ось. Если же Сталин, как следует из многих разведывательных сводок, ведет собственную дьявольскую игру, ожидая удобного момента для нападения на Германию, то следует выиграть еще хотя бы полгода, чтобы развернуть на восточных границах достаточно сил и превратить эти границы в сплошную линию фронта. Но тогда обстановка становится не просто критической, а катастрофической. Германия попадает в гигантские тиски между Соединенными Штатами Америки и Англией на Западе и сталинскими ордами на Востоке. Лишаясь при этом фактически единственного источника стратегического сырья и материала. Источника благодаря которому удалось победно отвоевать первый год войны и накопить ресурсы еще года на полтора. Если Сталин из дружеского нейтрала превратится не в союзника, а в противника, то положение станет просто безвыходным. Это предопределит крушение всех планов фюрера и уничтожит Германию как государство. Всем дипломатическим миссиям и службам. Берлин, 15 ноября 1940 года. Беседы между германским и советским правительствами по случаю нахождения в Берлине Молотова велись на базе договоров, заключенных в прошлом году, и завершились окончательным соглашением обеих стран твердо и решительно продолжать в будущем политику, начало которой положили эти договоры.